Глава 19. Прошлое. Ведьма Алания. Я закрылась в маленькой избушке и не пускала никого. Это жилище мне отдали жители по возвращении от отца. Я была не в себе, уже тогда появились терзающие душу видения про моего князя и эту беловолосую. Больные, которых я когда-то лечила, избавляла от мук, помогала, вкладывая все знания и силы, теперь сторонились меня. Одна лишь девочка Мира забегала и без опаски вела беседы. Она расчесывала мои спутанные волосы, старалась отвлечь от насущных бед, иногда заставляла поесть. Я плохо помню то время. День и ночь сплелись в душащий клубок, не позволяя вдохнуть и глотка свежего воздуха. Я часто уезжала, как рассказывала Мира, даже это стерлось из памяти, а возвращалась еще несчастнее, чем была». Когда удавалось заснуть, видела отца, предводителя нечисти, его высохшее лицо с желтым отливом, будто подсушенное кора многовекового рассыпающегося дерева. Почему-то он казался мне жалким. Обрывки разговоров, обещания и угрозы, слезы, злость, все тонуло в тумане, но лишь одно я помнила четко. Отец отказался помогать мне. Обряд, дарующий утешение, обряд, который может все исправить. Почему же отец скрывает его от меня? «Ах, да, велика цена», — говорил он. «А разве не столь же дорогую цену я плачу, лишаясь разума? Нужна ли мне жизнь длиной в тысячу лет, в которой не будет ничего и никого, даже меня настоящей? Но я стала замечать, что вместе с запутанными с нами было еще что-то странное, будто пришедшее извне. Это нечто наблюдало за мной, находилось рядом, но ничего не делало. «Друг ли это? Враг ли? Только нет у меня ни тех, ни других». Однажды я обратилась к невидимому гостю с наивной просьбой, прекрасно понимая, что слова растворятся в пустоте сырой избушки. «Помоги мне отыскать обряд «Ночь гнева», дай знания, и я перестану мучиться, обрету счастье или покой». Никто не ответил мне, только через несколько дней случилось необъяснимое. Я бродила по лесу, по привычке складывая травы в кармашек фартука, надетого поверх коричневого платья, хотя не собиралась изготавливать отвары или мази. Солнце светило прямо в глаза, я приставила колбу ладонь, чтобы немного отгородиться от слепящих лучей. Чей-то силуэт показался совсем рядом, послышался незнакомый голос. Глаза слезились, поэтому зажмурилась, а когда вновь попыталась взглянуть на поляну, закричала от страха. Я словно ослепла, пелена на глазах окрасила весь мир в белый. Опустившись на колени и растирая веки руками, попыталась успокоиться и произнести слабое заклятие краткого исцеления. Оно действовало всего несколько секунд, но иногда позволяло распознать причину болезни или облегчить боль, прежде чем ведьма начнет основное лечение. Наверное, заклятие не сработало, пелена с глаз не исчезла, зато мне почудилась тень. Она звала меня, приглашая следовать за ней. Я шла медленно, прислушиваясь к лесу и надеясь уловить голос. Через какое-то время под ногами исчезла привычная земля. Словно с обрыва меня толкнул кто-то, и я полетела кубарем, ударяясь головой, руками и ногами о гладкие камни. Не было сил кричать, дыхание перехватывало, и ясно чувствовался запах застоявшейся воды. Падение прекратилось так же внезапно, как и началось. Глаза снова могли видеть. Очнулась на дне заброшенного колодца, частично заваленного камнями. По ним я и катилась, словно с горки. Руки саднило, ноги подкашивались, с волос лба капала кровь в перемешку с грязью попытавшись оттереть лицо, сделала только хуже, размазывая темно-бордовую жижу. Легкое коричневое платье тоже пришло в негодность. В глубоких поперечных прорехах от груди до бедра виднелось мое исхудавшее тело, а подол оказался разорван на лоскуты. Надетый поверх фартук с карманом, куда я складывала травы, и вовсе исчез. Ледяная вода, доходившая лишь до щиколоток, сковывала ступни. Кроме камней, здесь еще валялся мусор в виде осколков нескольких кувшинов, мелких костей, ржавого погнутого кинжала и древесной трухи. Удивительно, как я не распорола себе все тело, отделавшись лишь тениками и царапинами. Осмотревшись, поняла, что вряд ли это место можно назвать колодцем, хоть и очень похоже. Слишком широкий ход и небольшая глубина. Это место напоминало обычную свалку с небольшим слоем воды. Яму, зачем-то выложенную камнями но я приметила торчащий край какой-то книги, разбухшей от влажности. Освободила из-под тяжелого булыжника и замерла, не веря глазам. Книга распадалась на листы, поверхность страниц была скользкой, чернила сползли с загнутых краев, но то, что я разглядела, заставило сердце забиться в два раза быстрее. Аккуратным, выверенным почерком было написано в заглавии «Обряд. Ночь. Гнева». А дальше буквы словно плясали – Обгоревший кусок не позволял прочесть несколько слов. Разобрать текст оказалось сложно, да еще при таком свете, на дне каменной ямы, меня трясло от желания поскорее понять тайну, которую пыталась разгадать уже несколько недель. Ощущение, что это запретное знание, что на обряд наложено защитное заклятие моим отцом, никто, связанный с магией и ведовством, не может рассказать о нем, иначе мгновенно погибнет, добавляло азарта и нетерпения. Сие заклинание откроет силу небывалую, подобную богам, исполнит желание любое, но нельзя ошибиться даже в мыслях. Сроком на несколько часов, в полнолуние, раз в десять лет от первого небесного танца между переходом ночи в день летнего солнцестояния. На рассвете дарованная власть исчезнет, если раньше обряд не заберет провинившуюся душу. Цена велика, вся жизненная сила в уплату, если поддаться искушению.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 Черноту и злость, горести и гнев выпущу стрелой вон из сердца, прочь, обрету покой, лишь заклятье спев, коли доживу до исхода ночи. В заклятие скрывались необходимые условия, и выполнить их было ох, как непросто. Но я поняла, что следует сделать. Нет ничего невозможного. Я, кажется, даже улыбнулась впервые за эти мучительные недели. Кто бы ни был моим таинственным незримым гостем, исполнившим просьбу, какие бы цели ни преследовали странные тени, приведшие меня к книге, даже кратковременную слепоту я готова была благодарить. Я не поняла, что произошло в следующий миг. Словно кто-то подошел сзади и ударил по голове. Очутилась дома, в крохотной избушке, пропавшей сыростью. Никакого колодца и книги. На мне было целое коричневое платье, только фартук слегка испачкался и на теле не видно ран. Но я помнила каждую букву из заклятия обряда, хотя нещадно болела голова. Оттерев слой пыли с маленького зеркала, висящего в углу, я всматривалась в спутанные волосы, покрытые пылью, грязью и кровью. Порт Шайнары. Малика. Добежав до площади, от которой расходились змеевидные проулки, Малика перевела дух. Никто не преследовал сбежавшую ворожею, но она понимала, что все это может быть частью игры. Продержали весь день заперти, чтобы отпустить? Кто отпер дверь? Что означает разговор капитана и баталера? Кто такой повелитель? Что случилось с Линой? Где ее искать? И что теперь делать ей, Малике, одной, в незнакомом городе, почти без денег и друзей, а самое главное, без своего дара провидения? Слишком много вопросов мучили ворожею, но она постаралась не паниковать. Малик озабрела в темный переулок между двухэтажных мрачных домов и уставилась на вывеску у покрашенной желтой двери. Кабан и компания. Усмехнувшись, заглянула внутрь. Кабак выглядел более-менее приличным. По крайней мере, здесь не летали кружки с пенным, чтобы непременно разбиться о головы горе посетителей. Столы выглядели чистыми и добротными. Скучающий хозяин протирал кружки и чашки серым полотенцем, лениво смотрел на скромных малочисленных выпивох. Даже легкомысленных женщин сегодня не наблюдалось. В целом – тоска. Малика сразу привлекла его внимание. В желтом платье, без плаща или любой другой накидки, осторожный и подозрительный взгляд, но ухоженное лицо, упругие роскошные кудри от незнакомки веяло благородством и неприятностями. Хозяину на вид можно было дать около сорока высокий и темноволосый, симпатичный, чисто выбритый и постриженный, он больше походил на купца или лорда, но совсем не на держателя питейного заведения. Ворожая, конечно, раньше не посещала такие места, но благодаря видениям в голове у нее сложился совершенно иной образ хозяев. Толстые, обрюзгшие возрастные мужики в замызганной одежде, у которых на лице написано «Золото и жратва, мои лучшие друзья». Спросив о цене за ужин, Малика примостилась за самым дальним угловым столом. Она вытащила последние деньги, что прихватила из каюты капитана, будто знала, что пригодятся. А что, пусть не разбрасывает, где попало. Монеты валялись под столом, и ворожая не побрезговала подобрать их. Что поделать? На комнату в гостевом трактире никак не хватит, так хоть поест, погреется в тепле и будет думать, как дальше быть. Хозяин принес кусок зажаренной курицы и полную тарелку пареных овощей с хлебом, а также здоровенную кружку кваса. Малика поблагодарила его и протянула деньги. «За счет заведения», – буркнул мужчина и ушел за стойку, не притронувшись к золотым. Посетителей заметно прибавилось, когда Малика закончила трапезу, откушав лишь половину. Среди вновь прибывших она узнала троих матросов и боцмана из команды капитана Сидорха. Мужчины выбрали центральный стол и разместились за ним, поглядывая по сторонам. Ворожея отвернулась к окну. Показалось, что кто-то из них узнал ее и позвал, поэтому сердце стало биться в два раза быстрее. Компания моряков заказала рыбную снеть и пиво. Они громко хохотали и травили байки, поэтому вскоре к ним присоединились и другие посетители кабака. Уж больно весело становилось в их кругу, да и свежие сплетни пропустил бы только дурак Хозяин был доволен. Весело, хмельно, но без разборок. Самый раз для вечера выходного дня. Однако взгляд его то и дело падал на женщину в желтом платье. Немного погодя, он решил уточнить, не надо ли чего. Но незнакомка словно сжалась в комок после прибытия шумной кампании. «Все в порядке, сударыня? Вам что-нибудь подать еще?» Малика помотала головой и демонстративно зевнула, едва прикрывшись ладонью. Затем проговорила так тихо, что слова почти утонули в общем гуле. «Спасибо, я скоро пойду домой. Устала, знаете ли. Тяжелый день». Но в этот самый момент один из матросов повернул голову в их сторону. Малика резко нырнула под стол, озадачив хозяина. «Э...», «Я обронила брошь. Ступайте, отыщу сама». Мужчина усмехнулся и удалился. Моряки стали с интересом поглядывать на пустующий стол. В кабак забежали голосящие девицы. Они мгновенно приземлились на лавке около матросов и других посетителей и, кивнув в знак приветствия хозяину, стали наглаживать широкие плечи и могучие спины мужчин, щебетать глупости на ухо и кокетливо заигрывать. Малика выдохнула и осторожно вылезла из своего укрытия. «Пятеро девиц вовремя отвлекли на себя внимание», – подумала она. Хозяин вновь бросил взгляд на нее. Женщина нервничала, кусала губы и смотрела то на моряков, то на дверь кабака – Незамеченной никак не пройти, ведь столы располагались в шахматном порядке, а не рядами, и сидящим по центру морякам пришлось бы потесниться, чтобы пропустить Малику. Их компания возросла, к широкому столу приставили дополнительные скамьи. Темноволосый хозяин понял проблему незнакомой гости. Дураком он явно не был. Он ждал, когда женщина хотя бы мельком посмотрит в его сторону. Вскоре это случилось. И мужчина с улыбкой кивнул посетительнице в сторону запасной двери, что находилась в нескольких шагах от ее стола. Малика кивнула в ответ, трясущимися пальцами подбирая подол платья, чтобы можно было бесшумно и быстро пробежать до выхода. Хозяин отвернулся и подошел к ребятам, нарочно громко спрашивая, не нужно ли чего подать. Женщина выдохнула и прошмыгнула к двери. Толкнула ее сначала рукой, затем плечом, но та оказалась заперта. Хозяин вышел в кухню, и она вдруг подумала, что все подстроено. «Это ловушка! Вот сейчас Боцман обернется и...» У нее потемнело в глазах. Но дверь внезапно открылась, чья-то сильная рука схватила Малику за локоть и вытащила на улицу. «Ты чего торопишься?» – нахмурился хозяин кабака, рассматривая побледневшую ворожею. «Я ожидал понять, что помогу. Чего вскочило раньше времени?» Она облокотилась на стену кабака, закрыла глаза и перевела дух. Нервная дрожь постепенно ослабевала, Малика приходила в себя. Хозяин терпеливо ждал, мысленно отмечая, что незнакомка очень хороша собой. «Спасибо вам большое, но как вы поняли, что мне нужна помощь?» Наконец проговорила она, робко улыбнувшись. «Ты, видно, в такой ситуации впервые», — усмехнулся мужчина, запустив пальцы в густую темную шевелюру. «Твой испуганный взгляд выдал тебе. Что-то случилось, можешь рассказать? Это связано с моряками, так?» Малика пожала плечами и опустила глаза. «Мне не стоит с ними встречаться, только и всего. Спасибо еще раз, но я лучше пойду, уже совсем поздно». «Постой, бедовая». Хозяин нырнул обратно в кабак и тут же вернулся с добычей. На руке висел тонкий темный плащ. Он протянул его со словами «Накинь!» «От холода сильно не спасет, но хоть скроет твой приметный наряд. Другого нет, не обессудь». Женщина снова улыбнулась, взяла плащ и тут же надела, укрыв голову капюшоном. Она поспешила прочь, ни разу не обернувшись. Хозяин посмотрел беглянки вслед и, вздохнув, вернулся в кабак. Малика остановилась через несколько переулков, чтобы отдохнуть. С непривычки от долгой ходьбы разболелись ноги и заныла спина. Осенний ветер пронизывал до костей, вызывая дрожь. Жители по-прежнему бродили около кабаков и увеселительных заведений, не собираясь спать. Гомон, разговоры, драки, смех и песни сообщали о бурной и яркой жизни ночных обывателей большую часть которых составляли моряки с прибывших судов. Улицы портового города были наполнены благоуханием дешевых духов и табака, рыбой, ароматом сладостей и выпечки из огромной пекарской лавки, а также смрадом гнилых овощей и прокисшего молока, да еще нечистот, вылитых прямо из окон. Даже близость моря и свежий ветер не могли перебить эти застоявшиеся запахи. Одна нетрезвая дама в сопровождении двух подвыпивших кавалеров Едва не наступила на Малику, примастившуюся на нижней ступени вычурного заведения с пафосными колоннами. «Ой, ты чего тут торчишь?» спросила дама, одергивая черное пышное платье с меховой оторочкой. «Простудишься? Заходи скорее в тюмбар!» Малика поднялась, поинтересовавшись. «Тюмбар? Что это?» Дама расхохоталась, кавалеры подхватили звонкий смех. «Ты что, не местная? Это же новый гостиный двор, самый лучший в округе!» «Здесь не только отменный кабак, но и гостевые номера, бани, игровые комнаты, даже есть зал для лицедеев. А самое важное – превосходная состоятельная публика». Паражаев вздохнула и сделала несколько шагов назад, подальше от шикарного тюмбара. «Благодарю, но это место мне не подходит. Извините, мне все это неинтересно». Дама пожала плечами и хихикнула. «Тогда тебе пора в монастырь». Как раз Прамский подойдет, самое жалкое и убогое место во всем городе. Кавалеры подмигнули Малике и одновременно указали направление, приправив фразой. «Там собираются немощные и нищие приезжие, остальные развлекаются здесь». Дама захохотала и поднялась выше по ступеням, мгновенно позабыв о Малике. Ворожея промолчала, но мысль закралась вполне логичная. «А что, если правда отправиться в монастырь?» хотя бы переночевать под крышей. Еще одно слово хмельных гуляк зацепило ее. Немощные. Там собираются немощные. А что, если Лину отвезли именно туда? Эта идея прибавила сил, и Малика зашагала в обратную сторону, куда указали мужчины. Путь пролегал вблизи причала, но ночи неприметный плащ оказались на руку спешащей ворожеи. Затерянный лес. Маркус. Елена появилась лишь к вечеру. Леший благоразумно отошел в сторонку, пока мы шептались через мысленную связь. Волчица добыла три камня, которые оказались заботливо обернуты широким пожелтевшим листом. Находку она принесла в пасти и с удовольствием выплюнула на землю. «Это все, что я нашла. У них как будто не было запаха сначала, но последний камень вдруг учуяла. Что это за магия?» «Я тоже так ощущал». Думаю, магия нечистого охраняет его секреты. На первых порах. Мы отыскали еще два, а предыдущие закопаны на одной поляне. Придется наведаться туда. Маркус. Белая волчица словно сомневалась в том, следует ли говорить дальше. Ледяной взгляд проникал сквозь шкуру и мясо, пробираясь к затаившейся человеческой душе. Такой взгляд невозможно было обмануть или предать. Завороженный, я застыл, способный лишь внимать и слушаться, исполнять ее волю и любую команду. Ты же понимаешь, что предводителя нечисти нам не одолеть? Понимаю. А нам и не нужна. Вернем духа леса, он сам изгонит его. Лес чувствует своего настоящего хозяина. Откуда тебе знать? Я усмехнулся и приврал. Это же легко понять. Был бы предводитель так силен, чтобы навсегда уничтожить духа леса и занять его место? то стал бы он таскаться с этими камнями. Только хитрая магия удерживает хозяина этих земель. К тому же у духов куда больше мощи и возможностей. Им поклоняются старейшины. Я знаком с ними. Это сильнейшие маги всего королевства Ронтон. Елена склонила голову на бок, задумавшись. В вечернем сумраке голубые глаза сияли словно алмазы. «Мы сейчас в другом королевстве и не в том положении, чтобы хвастать силами. К тому же у нас их нет». Кто знает, как поступит дух леса, вырвавшись из многолетнего заточения? Ты сам говоришь, что в нем невероятная мощь. К чему ты клонишь, Елена? Ты готова сдаться? Я перебил ее, не выдержал сомнений. Как же она не понимает, если в ней охотницы, оборотни, вожаке стаи кровожадных волков не будет уверенности, то во мне и подавно не останется надежды. Морда волчицы дернулась, оскалилась. Выбирай выражение. Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти. Я готова загрызть собственными зубами этого нечистого выродка. Дело не в нем. Если мы погибнем здесь, что станет с моей сестрой?» Она испытующе смотрела мне в глаза, а я не мог вымолвить ни слова. «Ты говорил, что она в беде и без твоей помощи не выживет. Стоит ли твое избавление от проклятия и моя месть жизни Лины?» Леший громко кашлянул, привлекая внимание. Я был рад, что не пришлось врать в глаза охотницы и потрусил к Пафнуту. «Я, конечно, очень извиняюсь, но нам пора уходить. Слышу крылья, они близко». «Ничего не понял. Какие крылья? Почему я ничего не слышу?» Елена подскочила к нам и кивнула Лешему. «Он прав. Это упыри. Твари могут оборачиваться летучими мышами, налетают огромной стаей. Такую нечисть трудно учуять в небе». Мы побежали по извилистым тропинкам вглубь чаще, надеясь скрыться с глаз хотя бы на время.